Глава 14. Тиана Дисонре. Изгнанник. Только что отгремели вспышки астероидов. Система в руинах. Теперь, чтобы здесь можно было вести нормальную жизнь, потребуется очень-очень много работы. Впрочем, до этого еще далеко, думала девушка, глядя на результаты их с Германом самоуправства. Тиана все еще оставалась в слиянии. Официально, чтобы убедиться, что непосредственной опасности больше нет. Но на самом деле просто боялась. Стоит ей выйти из слияния и придется как-то объясняться с киннарами. Наверняка не только Ирс захочет задать вопросы. С одной стороны, девушка понимала, что другого решения не было. Выбирать приходилось из плохого и очень плохого. И ведь это еще не конец. Бой еще не закончился, он просто растянулся во времени. Теперь киннаров ждет не одна большая схватка. Очереда маленьких. Кальмары будут пытаться выбраться из скопления обломков. Кинары должны будут им этого не позволить. То, что это еще далеко не победа, девушка отлично понимала. У кальмаров по-прежнему огромное количество истребителей, и они определенно будут ими пользоваться. Хватит ли людям сил, чтобы перебить их все? Сейчас флот людей отступил, но это ненадолго. Очень скоро придется снова воевать. Как только планетоиды захотят выйти из облака обломков, а Кинары захотят этому помешать. Так что нет, бой еще не закончился. Он еще фактически даже не начинался. Тиана неохотно вышла из слияния и обнаружила рядом ужасно раздраженного напарника. Герман азартно переругивался с кем-то по связи. «А мне совершенно плевать, что ты об этом думаешь». В голосе у парня слышались нотки усталости, но говорил он быстро, явно не хотел, чтобы его перебили. «Зато у вас теперь больше никаких вариантов нет. Вы либо держите головоногих здесь, в столичной системе, либо через неделю они расползутся повсюду, как тараканы. Тут ведь так хорошо все заселено, плотно. Почти у каждой из соседних звезд планета обитаемая». Но ну, так мы с Тианой и ребятами сделали так, что у вас теперь есть шанс их сохранить. Я очень надеюсь, что у вас хватит ума не просрать эту возможность. Но ценой столицы, слушай, я уже говорил, какими бы мотивами вы ни руководствовались, вас никто не поймет. Это пока информация не дошла до общественности. Но уже сейчас те, кто в курсе ситуации. Призывают провести всем, кто в этом участвовал, коррекцию памяти. Вас предлагают откатить до состояния младенцев, чтобы вы никогда больше такого не совершили. И знаешь, Герман, я вот начинаю думать, что доля здравого смысла в этом есть. Каждый раз, как ваша парочка появляется на наших территориях, случается какая-то массовая катастрофа. И вроде каждый раз у вас другого выхода не было, или и вовсе с вами катастрофа не связана но вы в ней в любом случае участвуете. Это наводит на серьезные подозрения. По крайней мере, простые жители делают очень серьезные выводы о вашей опасности для нашего народа. И я не знаю, как им объяснить, что вы здесь ни при чем, потому что вы очень даже при чем. Да мне плевать, кто какие выводы сделает. Я же для вас стараюсь, и ты это прекрасно знаешь. И Тиана старается. И даже вон Лорин и другие ребята тоже. Мы просто сделали то, на что ты сам никогда бы не решился. Как раз из-за давления этой вашей идиотской общественности. И сейчас, вместо того, чтобы искать виноватых, ты бы лучше занялся делом. Между прочим, еще ничего не закончилось. Ты там как в курсе, что планетоиды не вечно будут среди обломков астероидов плавать? Догадываешься, что нужно сделать? Да хватит мне это говорить. Я старый, но с памяти у меня еще все нормально и не ослеп пока. Вижу я, что передышка ненадолго, буркнул Ирс. Теперь мы будем вынуждены насыщать пространство вокруг них обломками еще сильнее. До тех пор, пока не сможем принять бой. Вот-вот. Только учитывай, что кальмары на это спокойно смотреть не станут. Вам воевать придется. И напомню, убивать. «Мне рассказать, почему мы облажались с теми планетоидами, которые должны были десантом взять?» «Вы не облажались», — резко сбавил тон Ирс. «Ни тогда, ни сейчас. И нет, напоминать не нужно. Я не настолько идиот, чтобы не понимать, что нам делать. Но я тебя, вас очень прошу, свалите куда-нибудь, пожалуйста. всей компании, вместе с Лорином и теми ребятами, которые вам помогали». «Я не хочу сейчас устраивать судилище и не собираюсь вам память стирать. Но, пожалуйста, избавьте меня от этой проблемы. Валите обратно к технофанатикам. Постарайтесь их поторопить. Нам очень нужно оружие и защита. Да что там, нам сейчас любая помощь нужна. Попытайтесь договориться, чтобы нам прислали их роботов, чтобы можно было использовать их в десантах». «Хрен там плавал» отрезал Герман, чем здорово удивил Тиану. Она-то как раз посчитала, что убраться на время — очень даже здравая идея. Собственно, девушка с тех пор, как Герман высказал свою безумную идею, была уверена, что этим все и закончится. «У технофанатиков нам делать нечего», — продолжал между тем напарник. «И всю помощь, которую они нам могут предоставить, мы и так уже выбили. Только этого все равно не хватит». «Какая разница, насколько совершенное у вас оружие, если вы, мать вашу, либо не умеете, либо вовсе боитесь его применять?» «Нет уж, мы летим к дяде Максиму. Я привезу вам такого человека, который всю эту аморфную массу, которую представляют из себя ваши вооруженные силы, сможет превратить в нормальные войска. Надеюсь, он не откажет в помощи». Вот теперь Тиана была действительно изумлена. Речи о том, чтобы возвращаться в содружество, а же в другую галактику, как-то до сих пор не было. После слов Германа девушка вспомнила, сколько раз с начала войны с кальмарами: парень сетовал на отсутствие поблизости дяди Максима. Оказывается, не просто так сетовал. А ведь хорошая мысль, подумала девушка. Ладно, сам дядя Максим, но ведь в содружестве еще не забыли, как нужно воевать. Если нам удастся привести оттуда хотя бы несколько десятков опытных пилотов и солдат, таких, которых можно будет уговорить взять под командование какие-нибудь воинские формирования, это уже будет очень хорошее подспорье. Герман прав. Войну выигрывают не технические средства, а люди. И если честно, пока Кинары держатся как раз исключительно за счет технических средств, «Воюют лучше кальмары, несмотря на то, что они слабее физически и хуже оснащены технически. Они просто готовы к войне, а мы — нет!» Беседа между тем продолжалась. «То есть ты собираешься привести сюда еще таких же психов, как ты сам? А что тебя не устраивает?» — язвительно уточнил Герман. «Знаешь, я вот не сильно преувеличу, если скажу, что вы пока, благодаря нам, Стеана, и держитесь». И это ненормально. Точнее, не так. Это полный, лютый, галактических масштабов бред. На том конце передатчика явно набрали воздуха, чтобы объяснить, что именно думают о таком героизме, но потом Ирс осекся. «А знаешь, ты прав. Нам действительно не помешают опытные командиры. Если вы сможете таких привести, будет очень хорошо. Только сможете ли?» Насколько я понимаю, дорога оттуда совсем непростая. «Второй раз будет проще», — отмахнулся Герман. «Мы уже знаем, чего следует опасаться, а чего и вовсе избегать. Короче, разберемся как-нибудь». «В таком случае лучше поторопись. Меня осаждают с вопросами о том, какое я решение приму на ваш счет. Не желаю ни с кем объясняться сейчас». И Герман, как бы там ни было, спасибо. И Тиане передай. «И всем остальным тоже. Я уверен, когда горячие головы остынут, все поймут, какую услугу вы всем оказали». «Угу, передам», — буркнул напарник и отключился. «Тебе вот просили передать». «Я слышала», — хмыкнула девушка. «И когда ты решил, что нам нужно возвращаться в твою галактику?» «А ты не хотела, да?» — спохватился парень. «Я как-то не подумал». «Да нет, это довольно разумно», — перебила девушка. «Но вообще мог бы сначала и со мной посоветоваться. Обидно, когда за тебя что-то решают, не спросив твоего мнения». «Если честно, мне это в голову пришло в тот момент, когда Ирс начал нас отправлять к технофанатикам», — признался Герман. «Вот я и ляпнул, не подумав. Извини, ладно». Девушка улыбнулась и плюхнулась рядом с напарником. Как все таки хорошо, что можно просто сказать, что не нравится, и просто получить объяснение, вместо того, чтобы долго обижаться. А еще Тиана вдруг подумала, что идея слетать к Герману на родину, ну, пусть не совсем на родину, но в родную галактику, ей очень нравится. Хотя бы на время забыть о войне, не думать о том, как извернуться, чтобы Кинары не проиграли прямо сейчас. Нет, если бы Ирс не стал их гнать, Никуда бы она не полетела. Да и Герман, девушка, была уверена тоже. Как ни крути, дорога предстоит дальняя, и неизвестно, как быстро они смогут вернуться. За это время может многое измениться. Кинары могут окончательно проиграть. «Не проиграют», — решительно сказала себе Тиана. «Уж продержаться какое-то время они смогут. Да и, возможно, за это время у них немного изменится отношение к войне». Чуть меньше гуманизма станет. А мы пока слетаем за помощью. Обиды на реакцию Ирса и других киннаров у девушки тоже не было. Заранее знала, что так будет. Так чего удивляться и обижаться? В конце концов, это решение она приняла сама. И уверена, что сделала все правильно. Так не все ли равно, что там думают о ней Киннары? Забавно было наблюдать физиономии Лорина и десантников, когда им сообщили дальнейшие планы. Ребята были к такому не готовы, и Тиана их отлично понимала. Уходить сейчас в самый тяжелый момент — неприятно, да. Их ведь практически прогнали. Тяжело сознавать, что тебя не хотят видеть настолько, что даже во время войны предпочитают избавиться. И одновременно место, куда они летят — Всех очень интересует. И десантники, и пилот наслышаны о том, откуда вернулась Тиана. И Герман рассказывал, и даже Кусто. В другое время все были бы очень рады увидеть легендарные места. Ждать, когда попутчики придут в себя и сживутся с новостями, было некогда. Два Ликса взяли курс к границам Кинарских территорий. Туда, где в одной из систем находится аномалия, в которую когда-то рискнула прыгнуть Тиана. Лорин пришел в себя всего за несколько минут до перехода в гипер. «Подождите, а что мне делать с технофанатиками?» Тиана, будучи в слиянии, не могла хлопнуть себя по лицу, но очень хотела. «Вечно я о них забываю». «А сами они что говорят?» — спросил Герман. «Они хотят лететь с нами» ну и в чем проблема насколько я помню мы не хотим чтобы технофанатики знали где находится и как добраться до родины германа напомнил пилот ну и не рассказывай или по-твоему что они сами сразу же поймут как туда добраться как только увидят чужие звезды в этот раз перелет в гипере показался даже слишком коротким блаженные дни ничего не делания пролетели незаметно Тиана почти не чувствовала себя отдохнувшей. А может, сказалась все-таки неудовлетворенность собой. Герман вот тоже, когда думал, что на него не смотрят, хмурился и переживал. Причем Тиана догадывалась не только из-за того, что они натворили в столице. Наверняка переживает, как там дядя Максим. Нас ведь так долго не было. И вот, наконец, аномалия. В последний раз, когда провожали Маригов, Они так и не добрались до этого места. Пришлось бежать, уводить за собой технофанатиков. Тиана опасалась и сейчас встретить здесь врагов. Бывших врагов, наверное. Но все равно было бы обидно раскрыть им этот секрет. Однако все обошлось. Система оставалась пуста. Даже следящей аппаратуры бывших противников здесь так и не появилась. Впрочем, неудивительно. Уже после возвращения Тиана узнала, что искусственные объекты долго не задерживаются в этой системе. Странным образом любые механизмы здесь ломаются. Причем слово «механизмы» следует понимать в самом широком смысле. Кинарские условно-живые устройства тоже либо исчезают, либо сходят с ума и начинают передавать всякую ересь. При этом, что очень странно, Этот эффект возникает только в том случае, если рядом нет разумных существ. Пока в системе есть люди, любая техника работает как положено. Вот только что здесь делать людям? И технофанатики, и кинары уже давно изучили аномалию всеми возможными способами, а потом просто постарались о ней забыть, потому что так и не преуспели. Ликсы не спеша продвигались к огромному черному пятну. Даже для всевидящих тихоходов оно казалось черным провалом, дырой в расцвеченной всеми красками жизни Вселенной. Даже черная дыра выглядит по-другому, хотя и похоже. Тиана вспомнила рассказы Германа. Зимные ученые предполагали, что черные дыры — это червоточины в космическом пространстве. Согласно некоторым из их теорий, попав в одну черную дыру, можно выбраться из другой такой же на другом краю Вселенной. Смешные, варварские представления, которые могут вызвать только улыбку. А может это у них так генетическая память сработала, думала девушка. Ведь когда-то их далекие предки попали на Землю именно через эту аномалию. Да, это не настоящая черная дыра, а что-то другое. Но все же. Ты ведь всего один раз здесь прошла, спросил Лорин. Парень, очевидно, немного нервничал. Ты же сам знаешь. Я просто переживаю: А что, если эта дверь ведет не в одно место? Вдруг мы окажемся где-то еще, или еще хуже, в разных местах? А знаешь, я был бы не против, вдруг сказал Герман. Ну, в смысле, это же круто. Увидеть еще какие-то новые места. Разве не здорово? А вернуться, как показала практика, можно откуда угодно. Хорошо, что этот разговор надолго не затянулся. Неизвестно, до чего бы договорились Герман с Лорином. Могли и поссориться, и в этом споре Тиана была бы на стороне последнего. Понятно, что Герман не может по-настоящему переживать за Киннаров. Почти все Киннары, которые ему дороги, находятся здесь, рядом с ним. А на Ирса парень все-таки обижен, как бы не пытался показать, что ему наплевать. Но Тианита с Лорином. Не может быть все равно. Как бы я ни была обижена, как бы много я ни считала необходимым в ней исправить, это все равно моя родина, подумала девушка за секунду до того, как кусто решительным рывком шагнул в неизвестность. И я хочу, чтобы она продолжала существовать, пускай даже такая, несовершенная. Миг неизвестности показался вечностью. Как и в прошлый раз. И как и в прошлый раз, очнулась Тиана рядом с пилотским креслом, хотя уходили в аномалию они с Германом, будучи в слиянии. Напарник нашелся тут же, рядом. Очнулись они одновременно. «Кусто, ты как? Где мы и где Лорин?» «Все хорошо», — обрадовал Кусто. «Мы там же, где и в прошлый раз. И Лорин здесь, но он еще не очнулся». Наверное, они долго не решались прыгнуть. Если я не путаю, они появились как раз перед тем, как мы с вами очнулись. Я как раз начал осознавать себя, когда увидел какую-то вспышку. Или, может, мне показалось? Знаете, а в этот раз перемещение прошло даже легче, правда? В прошлый переход я чувствовал себя гораздо хуже. Хотя, может быть, дело в том, что тогда я был ранен? что оказывается тоже очень боялся подумала девушка на него всегда после переживаний накатывает желание поболтать дружище я не знаю насколько легче прошел переход у вас а вот у меня он прошел нерадостно сообщил герман голова трещит как будто ее разобрали на составляющие а потом собрали но небрежно можешь заткнуться ненадолго блин почему я в последнее время испытываю похмелье хотя накануне не пил Герман, постанывая с трудом поднялся на ноги и поплелся к капсуле. «Удивительно», — подумала Тиана. «Кажется, к этому процессу действительно можно привыкнуть. Мне в этот раз тоже гораздо легче. Немного подташнивает, но ничего страшного». «А еще нам письмо пришло», — сообщил Кусто, дождавшись, когда Герман начнет ложиться в капсулу. Тфу, ты сразу не мог сказать», — возмутился Герман. «Про капсулу он сразу же забыл». «От кого? И как оно пришло?» «От маригов. Они оставили самописец, который включился, как только мы появились», ответил Кусто. «Сейчас я Тиане сообщение проиграю. А ты вроде лечиться собрался». «Вот же вредный!» — возмутился Герман. Кусто демонстративно фыркнул. Дескать, нечего было просить меня заткнуться. Но потом все таки смилостивился и включил запись.